Швед, рукодельник, вор, специализирующийся на кражах платья, жаргон. Мало, значит, отчасти подходящий и в задуманном деле какие-нибудь лазейки указать может. Он уже с год назад был прогнан от честного сапожного немца Окерблума за пьянство. с буйством и безобразием. Да зато ещё, что соседнему целовальнику стали уж больно часто приходиться по нраву окерблюмовские глинище подошвы и прочий выростковый и апойковый товар. С тех самых пор Юзич решил, что не следует заниматься таким неблагодарным ремеслом, за которое хозяева выгоняют в шею да ещё вором обзывают вся ортельна. А лучше иди при заняться искусством свободным, хотя бы на первый случай карманным, а там швецовым или скорняжным, а затем при дальнейшем развитии можно и в ювелиры на чистоту записаться. Ювелиры вровское искусство высшего класса, жаргон и стал он раб божий вольную птицы улыжи свои направлять с площади на улицу с улицы в переулок и страктиров кабака с кабака в заведение и все больше задними невоскресными ходами наравил с тех темных незаметных лесинок, по которым спускается и поднимается секрет, то есть свои темные людишки, кое не сеют, не жнут и женаимые цыловальником, дабырышником, перекупщиком сбывают. задние невоскресные ходы замаскированный вход в заведение, жаргон. Полюбился ему как-то особенно душевным образом некий приют, впросте речи неофициально ершами называемый. Там он и резиденцию свою основал, и незаметным образом пристал к Ершовскому хороводнику. Ершовский хороводник, участник Вровской шайки из трактира Ерши, жаргон. Любили ершовцы посещать Александринский театр, благо не очень далеко от Ершей находится, и Юзич вместе с ними театралом сделался. Ершовцы же в Александрийском театре не столько искусству артистов пленялись, сколько рыболовному промыслу себя посвящали: удили, камбалы и двуглазым спуску не давали. Камбалы и двуглазые — это ларнет и бинокль, жаргон. Вот про этого-то самого Юзича, земляка и со товарища по первой школе И вспомнил так упорно задумавшийся Бадлевский, вспомнил, что месяца 3 назад встретил он Юзича на улице, зашёл с ним в первый же трактир, и там за бутылку пива, которым великодушно угостил его Юзич, разговорился с ним по душе, о привратностях судеб вообще и своих незавидных обстоятельствах в особенности. Советы Юзича насчёт Хороводника Бадлевский не принял, ибо намеревался посвятить себя искусству самой высшей школы превращать чистые бумажки в кредитные билеты государственного банка. Юзич между прочим, радушно пожимая руку на прощание, сказал своему товарищу: А если я тебе друг любезный на что-нибудь понадоблюсили или просто повидаться захочешь, так приходи на разъезжую улицу, спроси там заведение Ерши, а в Ершах Юзича, там тебе и покажут. Я, брат, там за всегда тям. А ежели буфетчик притворяться станет, что не знает такого имени, настойчиво прибавил Юзич, так ты только шепни ему, что секрет мол прислал, тот тебя и допустят. Все это очень ясно и очень подробно припомнил Бадлевский в эту затруднительную для него минуту, припомнил и воспрянул просветлённым духом своим. Надежда на скорое и удачное исполнение второй части Наташиного поручения начала блистать перед ним яркими лучами. Улыбаясь, стал он одеваться, улыбаясь, сбежал с лестницы и, улыбаясь же, фертам пошёл по улице по направлению к Загородному проспекту, в который у пяти углов впадает разъезжая улица. Продолжением разъезжей улицы служат черношов переулок, поэтому и та и другой не что иное, как одна и та же артерия, соединяющая два такие пункта, как Толкучка с одной стороны и с другой Глазовкабак, находящиеся на Лиговке на разъезжей же улице в тех первобытных странах, известных под именем Емской, где обитает преимущественно староверческая раскольничья и скопческая часть петербургского населения. Тут даже тянется и татарская. Странные в самом деле явления представляют осадки петербургской оседлости в Мещанских, на Вознесенском и в Гороховой сгруппировался преимущественно ремесленный цеховой слой с сильно преобладающим немецким элементом. Близ Обухова моста и в местах у церкви Вознесения, особенно на канаве и в подьячских лепится население еврейское. Тут вы на каждом почти шагу встречаете проницательно забоченные физиономии и длиннополые пальто с камлотовыми шинелями детей Израиля. Васильевский остров – это своего рода статус ин стату. отличается совсем особенной пустынно-чистоплотной внешностью, с негацианским, коммерческим и как бы английским характером. А края городского центра, как например, Английская, Эдуарцовая и Гагаринская набережные, и с другой стороны, Сергеевская и параллельно с ней идущие широкие улицы представляют царство различных палаццо, в которых засел остаток аристократический и вечно лепящийся к нему как паразитное растение элемент квазиаристократический или откупной. Впрочем, та часть этого последнего разряда, которая резюмируется Сергиевской улицей, кроме аристократического имеет ещё характер отчасти военный, и именно учёный военный с арцелерийским оттенком. но все то, что носит на себе характер почвенный, великороссийский, все это осело в юго-восточной окраине города, все это как-то невольно тянет к Москве и даже по преимуществу сгруппировалось в части, которая и название это носит Московской Загородный проспект И особенно разъезжая улица с Чернышевым переулком являются самыми живыми, самыми сильными и деятельными артериями этой последней части. Мы уже сказали, что разъезжая с Чернышевым соединяет два таких пункта, как Толкучка и Глазовкабак. Поэтому они вечно кишат снующим в зад и вперед народом, но это не народ Невского проспекта, чистые публики вы здесь не встретите. Изящный экипаж и модный джентльмен и изящно одетая дама составляют здесь редкое исключение. Мы не говорим о Загородном проспекте. Публика Чернышова и разъезжей в общей массе своей носит сероватый характер с примесью громкого, крепкого говора и запаха пирогов, продающихся на лотках под Трепицу. Тут всё народ заботящийся о чёрствых повседневных нуждах. а работяшки до да куске досучного хлеба на всём пространстве этих улиц от толкучки до глазова вы встретите отчасти странные личности то в чуйках то в халуйских пальтижках то отставных солдат с ворохом разного старого платья перекинутого на руку Эти странные личности с пытливым, бойким и нагло беспокойным, как бы вечно ищущим взглядом называются маклаками или барышниками-перекупщиками. Место действия их не один Чернышов и разъезжие Шербаков, переулок, двор мещанской гильдии, садовая, лестница с реей не широки трактиров и площадки театров во время спектаклей служит им постоянно аренную деятельности. На театральных площадках, где несколько маклаков стараются перебить друг другу товар, дело иногда доходит до такой запальчивости, что они, подхватывая выносимую им добычу, вырывают ее друг у друга из рук, ломают часы и театральные трубки и рвут платки пополам. Дело зачастую доходит до драки, а в накладе остается все-таки мазурик, у которого вырвали и перепортили добытую им вещь. Маклаки постоянно находятся в тесных и непосредственных сношениях с тем тёплым людом, которому принадлежал Юзич, и эксплуатируют этот люд самым бесчеловечным образом. У теха и у других очень много общего, и, между прочим, этот взгляд, по которому вы очень легко можете признать Маклака и Мазурика, Таковой характер взгляда вырабатывается жизнью и промыслом, которые ежечасно подвержены стольким превратностям всяческих случайностей. Если вы прохожий и несете что-нибудь в руках, маклаг тотчас же оглядит вас своим пытливым взглядом, нет ли чего подходящего, и тихо но внятно спросит: «Продаете что-ль?» Если идёт приезжий мужичонка, копивший для себя на толкучке порты, маклак непременно предложит ему сменяться. Мужичонка часто не прочит такого рода операции. Маклак берёт его порты, разглядывает их на свет и так эдок, выворачивает наизнанку, растягивает материю, трёт её и щупает между пальцами. Это называется крепость ашмалашич. А мужиченко всё время с потливым недоумением тупо смотрит на все эти проделки, после которых Маклаг в озабоченном раздумье перебрасывая совсем новенькие, крепкие и хорошие порты, ладонь на ладонь, словно бы измеряя вес их, страдательной рожею цмокает языком и цыдит сквозь зубы: "Эх, жаль паря. Что жаль!" тупо вопрошается испуганным лицом ничего не понимающий мужичонка чего известно чего тебя жаль что дал за порты 40 копеек на серебро выходит 40 на серебро ну брат дрянь твоё дело на дули совсем на дули э кейнарот шельмовский в питере живё во гляди сам Пестрит-то, как есть гнильё выходит. Да где ж гнильё? Где? Всё те где. Значит, я чувствую под пальцами некрепко шуршит. Вот те гнильё где. Эко горе какое, грустно досадно произносит мужичонка, совсем уверовавший в силу приведённого аргумента, и ударив руками о полы зипунишка. Что за горе? Гой, милый человек, помочь можно, утешает Маклак, успевший своими ловкими приёмами сразу огарошить простоватого мужичонку. Давай чтоль меняться. Вот все порты, так уж порты, как есть, в самом razie настоящее дело. Одно слово красота, пощупый-ка. Да что я ведь не не того, возражает Мужичонка: "Не, ты, брат, пощупай, ты разницу, значит, почувствуй, потому я на частоту из одной только жалости выходит". Мужичонка щупает, ровно ничего не понимая. "Ну, видишь сам теперь. Мозги-то есть в голове". Спешит убедить его перекупщик, давая что-ль портыдов да в придачу 2 гривня менового и дело с концом. по рукам, что ли, заключает он, уловя мужичонкену руку, и на равях лопнуть по ней ладонью. Да как же это ещё 2 гривенник? Вот тебе Христос, свою цену беру, с места не сойти, лопни глаза мои. Я ведь с тобой по-божски, по-дечей, ведь тоже хрещённые, их резноч носим. За напрасну божиться не стану, а беру свою цену из жалости, значит, потому э, шельмы хорошего человека надули. Да и порты же прах их дири, лихий порты ведь, износ не будет. Мужичонка раскошеливается и лезет за двугривенным. Маклак пронзительно устремляет взор свой в глубину его замшевой мошонки и чуть заметит там относительно обилия бабок, как оно там, значит, финалы шуршат. Либо царик колески малмальски вертятся, позвякивают. Тот же же дружески хлопает он мужичонку по плечу и говорит ему необыкновенно мягко и за душевно милый человек. Что мне от тебя деньги брать? Я, значит, по душе. Лучше пойдем к вот раздадим косушечку по малости, альпивка пару слакаем. Чем мне деньги с тебя в придачу брать, так мы лучше на место того магарычника запьём, идёт, что ли?